Лермонтов, отчего? Мне грустно, потому что я тебя люблю. И знаю, молодость цветущую твою Не пощадит, молвы, коварное гоненье. За каждый светлый день или сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Тютчев Предопределение Любовь, любовь, гласит преданье, Союз души с душой родной, Их сединение.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 Косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру Долго-долго сидела она И следила по тучим игру, Что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, Все бледней становилась она, Сердце билось больней, И больней от того-то на юной груди, На ланитах, как утро горит. Не будишь ты ее, не буди, На заре она сладко так спит. Я пришел к тебе с приветом, Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом